Глава 12 Вроде и победа легко далась, но особенного торжества на лицах людей не было. Громко радовались лишь мальчишки. Остальные были немного пришибленными. Даже Дробыш улыбался как-то неловко, а мужики и вовсе тревожно хмурились. Да это и понятно. Страшно им. Пообещал лорд-наместник страшную кару, вот и бояться. Нужно срочно что-то делать, чтобы поднять боевой дух. С таким настроением воевать нельзя. «Хотя какой боевой дух может быть у крестьян в феодальные времена?» «Эх, вы чего такие смурные?» Эдик спрыгнул с заграждения. «Весь победили же!» «Победили!» — неуверенно протянул командир первого десятка. «Ну так ура!» — с наигранной веселостью продолжил уговаривать своих бойцов парень. «Ура!» — уныло прозвучало в ответ три или четыре голоса. «А дальше-то что?» — пессимизм первого десятника был неистощим. «Как что? Жить! Жить и побеждать!» Эдику уже начал надоедать этот тупой разговор. «И этих?» — нудные мужики внули в сторону дороги. Сквозь щели в дощатом настиле виднелась широкая полоса огней приближающегося карательного отряда. Крестьяне начали испуганно переглядываться, обмениваясь приглушенными репликами. «И этих?» — нескончаемое нытье уже откровенно бесило. Еще минута такого общения, и Эдик вспылит. «Так, Мидон, заткнись!» — ситуацию спасла женщина из этого же «десятка». «Тебе лорд Эдард сказал, что нужно делать. Так чего ты не угомонишься?» Бабища вышла из нестройных рядов скучковавшихся мужиков, пихнув плечом десятника так, что он чуть не упал. Развернувшись, она уперла руки в пышные бока и обвела грозным взглядом каждого. Многие не выдерживали и отводили глаза. «Что вы за мужики такие, а?» «Ноете и ноете, ноете и ноете, ноете! Тьфу! Смотреть противно!» В голосе мощной тетки клокотал еле сдерживаемый гнев. «Какого рожна вы тогда вообще сюда приперлись? Или вы думаете, что проклятые борозцы вам чего-то оставят? Или простят? И если так думаете, то идите и наденьте юбки вместо штанов. Нет? Вот и слушайте нашего благодетеля молча. Слушайте и слушайтесь!» Выволочка от женщины, да ещё и произнесённая с такой экспрессией, сделала своё дело. Мужикам стало стыдно. «Да не, Ниль, да чего ты? Мы же ничего. Такие обидные слова говоришь. Мы же не отказываемся». Стали раздаваться виноватые голоса. «А ты, Дробыш, чего язык прикусил?» Тётка пихнула старосту. «Тоже мне голова нашёлся. Стоишь, молчишь. Давай, объясни уже этим недалёким, что к чему». От толчка мощной рукой дробуш улетел в сторону. Его еле поймали в последний момент. И то только потому, что стояли плотно. На лицах начали появляться улыбки. Послышался неуверенный смех. Обстановка, похоже, стала разряжаться. Нильда так! Обратился к воинственной женщине Эдик. — Так, ваша светлость! — решительно кивнула тетка. — Назначаю тебе десятником первого отряда. Он хлопнул ладонью по ее крепкому плечу, чуть не отбив при этом руку. «А этого домой отправьте, пусть с женой сидит». Эдик как можно незаметнее облегченно выдохнул. Сквозь оживленный многоголосый гомон прорывались поздравления, хохот и насмешливые возгласы. Так и должно быть после одержанной, пусть и незначительной, победы. Теперь можно немного расслабиться и воевать дальше, не опасаясь того, что собственное воинство рассосется по дворам, спасая собственные шкуры. Медон к слову, домой так и не пошел. Престыженный крестьянин остался в рядах защитников баррикады, хоть и получил изрядную дозу насмешек. «Идут!» — звонкий мальчишечий голос вернул всех к суровой действительности. Эдик забрался на телегу и осторожно выглянул из-за досок. Пехотное подразделение выстроилось в какой-то сотне метров от деревни. Трудно было определить точнее из-за темноты и пляшущего огня факелов. К почти прогоревшим кострам вышло два человека с белым платком, привязанным на палку. «Парламентеры!» Тусклый свет угасающего пламени позволил рассмотреть делегацию. давишние гости — два толстяка, десятник и сборщик подати. Видать, не спустил им лорд-наместник допущенных ошибок. Сами-то они вряд ли бы вызвались вести переговоры. Типаж не тот. Чиновник выставил ногу вперед, подбоченился и затянул. — Выражая волю лорда-наместника северных территорий Бороса и владетеля, — затянул чиновник, подбоченившись и выставив левую ногу вперед. «Тебе в прошлый раз не досталось, так решил вернуться?» «Давай так, убогий!» — прервал Эдик, дребезжащий от страха голос борозца. «Разговаривать я буду только с наместником, лично. Так ему и передай. И убирайтесь отсюда, пока до греха не дошло». «О, ну, лорд-наместник!» — попытался возразить незадачливый парламентер. «Валите!» — отрезал Эдик. Теперь оставалось только ждать. Соизволит ли этот вельможный господин снизойти до переговоров с челядью? Все же Боросис чрезмерно спесив и несколько трусоват для этого. Но парень беспокоился зря. Лорд-наместник был настолько зол, что гнев вытеснил все остальные чувства. Ну, может быть, кроме собственной безопасности. Прошло немного времени, как послышались тяжелые шаги, и лязнул металл сомкнувшихся щитов. Эдик сдрогнул. Он совсем забыл про двух телохранителей Лорда. Тех, которые смогли выдержать магический удар в их первую встречу. Если эти парни пойдут на приступ, их будет сложно остановить. Деревенские точно не справятся. Остается надеяться, что трусость наместника не позволит их далеко отпустить от себя. «Сдавайся, безымянный самозванец, и тогда мы пощадим твой сброд!» Сразу перешел к сути вопроса боросец, не размениваясь на расшаркивание. «Мое имя Эдард, и у меня другое предложение». Эдик не стал медлить с ответом. «Ты забираешь всех своих людей до единого». «И покидаешь альдерийские земли. Убираетесь в протекторат, чтобы я ни одного бороста здесь больше не видел. Лучше сам, чтобы мне не пришлось помогать». «Это неприемлемо», — обозначил свою позицию наместник. «Значит, не договорились». Дальнейшая беседа не имела смысла. Троепольцы в это время напряженно вслушивались разговор. Как бы то ни было, а сейчас решалась их судьба. Эдик устало откинулся на доски внешнего барьера баррикады. «Да уж, просто не получилось». И люди, доверившиеся ему, нуждались в его защите. Со стороны скрытого во тьме противника послышались команды и звуки перестроения. Хлопнули тетивы арбалетов. Спину парня пронзила оглушающая боль. Тяжелый наконечник пробил древесину, керасу и вонзился над левой лопаткой. По доскам заколотили болты. К подобному защитники деревни готовы не были. Эдик тоже не ожидал от врага столь быстрых и решительных действий, за что и поплатился. Баррикада защитила от внезапного залпа, но не полностью. Арбалетные болты смогли найти бреши в защите. Упал один крестьянин, схватившись за грудь. Рядом свалился другой. Схватился за торчащая из плеча оперённая древка. Пронзительно и тонко закричал мальчишка. «Последняя капля, переполнившая чашу гнева. Твари!» – заорал Эдик. Превозмогая дикую боль, он рванулся, выдирая наконечник из своего тела. Он встал в полный рост, активируя заклинание песчаного купола. Мерцающая полусфера разлилась в воздухе. Очень вовремя. Очередной зал раболетчиков не заставил себя ждать. Но на этот раз безрезультатно. Стрелы повисли в воздухе, застряв в магической защите. «Не захотел по-хорошему!» Крик парня был адресован лорду-наместнику. «Теперь пеняй на себя!» Воздух вокруг Эдика загудел от магической энергии. Его пальцы сплелись в нужной фигуре. Из сторону бороздцев покатился огненный вал. И тут же второй. Бушующее пламя поглотило стрелков, превращая их в обугленные головешки. Теперь вопили от боли бойцы карательного отряда. Уцелели лишь те, кто стоял в задней шеренге от силы человек семь. И лорд-наместник. Он вовремя почувствовал опасность и рванул прочь в сопровождении своих телохранителей, со всей скоростью, на которую был способен его конь. Выжившие солдаты побросали оружие и устремились до гонку. Эдик спрыгнул вниз, оступился, но тут же бросился следом. Ярость душила его и требовала выхода. Он был готов удавить каждого бороздца собственными руками. Окраина деревни озарилась голубым светом открывающегося портала. И тут же сверкнуло и громыхнуло заклинание. Молот чистого разума. «Твою мать, это еще что такое?» Выругался парень и остановился. Вот только портального прорыва ему сейчас не хватало для полного счастья. Ни о каком преследовании речи быть не могло, пока не станет ясно. Кто это там балуется с магией? Эдик плюнул с досады. Запустил вдоль дороги огненный шар и полез обратно на баррикаду. Его встретили ошарашенные троепольцы. В их глазах колыхалась дикая смесь чувств и переживаний. За сегодняшний вечер на их долю выпало больше приключений, чем за всю прожитую жизнь. Да еще и новый господин оказался магом ужасающей силы. Эдику даже не по себе от такого благоговения стало. «Не стойте!» — буркнул он, поежившись. «Займитесь ранеными!» На призывный свист парня прискакал штопор. Эдик забрался ему на спину. Сейчас стало заметно, что каждое движение дается ему с трудом. Парня шатнуло в седле. Пришлось сцепиться в поводе, чтобы удержать равновесие. Не только местным аборигенам выпал тяжелый день. «Пошел!» — скомандовал парень. И тут же осадил рогатого скакуна. «Тру!» Ехать никуда не пришлось. На противоположном конце улицы сгустился силуэт садника. Сейчас все и разъяснится. Что за очередная беда в гости пожаловала? Но уж как-то очень неторопливо двигался новый противник. Даже вальяжно, можно сказать. Всадник выехал из плотной тени домов. Свет луны и звезд отразился на клыках зубастой пасти. Под незнакомцем оказался вовсе не конь. Позади кто-то испуганно ойкнул, что примечательно густым басом. А Эдуард расслабился. Он узнал шипохвоста. «Алларок, теперь все будет гораздо легче». «Не дергайтесь, это друзья», — бросил Эдик своим людям и тронул Мархура навстречу. «Доброй ночи, учитель». «Легко сказать «не дергайтесь». «Не захочешь, а дернешься, когда такая тварь в деревню наведалась». Дробышу пришлось минут десять распинаться, чтобы объяснить односельчанам, кто к ним на самом деле пожаловал. Наконец, добившись того, что судорожно сжатые пальцы мужиков расслабились на черенках вил и рукоятях топоров, он поспешил встречать гостя. «Ваше магичество! Какой приятный визит!» Ну и дальше по длинному списку приветствий и уважительных расшаркиваний. Старости в этом равных не было. Только дай повод поговорить. «Потом хрен заткнешь». Под белый шум слова излияний Дробыша магистр и его ученик обменялись приветствиями. «А ларок, какими судьбами?» — не удержался от вопроса Эдик. «И что там случилось на околице?» «Ну, поскольку у нас экзамен, то должен быть экзаменатор. Я не смог себе отказать в этой роли», улыбнулся учитель. «А, на околице, не бери в голову, ничего такого, с чем бы ты не справился самостоятельно. Борозцы отряд в обход отправили. Они мне подвернулись под горячую руку». «А ты, я смотрю, тут не скучаешь», — промолвил Алларок с интересом, рассматривая защитное сооружение. «Доброй ночи, селяне». Он спешился и подошел к раненым. Вторая стычка с карателями без потерь обошлась. Двум мужикам из третьего десятка болты прилетели в грудь. И неосторожно высунувшегося мальчонку подстрелили в голову. Эдик скрипнул зубами. «Дети не должны умирать. Тем более так. Безо всяких скидок на суровые времена и раннее взросление. Раненых было двое. Ниль добаюкала пробитое плечо, и Медону бок прострелила. Можно сказать, что кровью искупил. Ну, с этим-то учитель разберется. А парню сейчас нужно успех развивать. Пока борозцы не очухались от поражения, надо замок брать. Правда, каким образом, непонятно». Придется на месте чего-нибудь придумать. Как ни крути, а экзамен на взрослую жизнь стихийного мага продолжается. Об этом Алорок недаром напомнил. Поэтому только вперед. Ничего такого, с чем бы он не мог справиться. «Освободите проход», — отдал команду Эдик. «Второй и третий десяток со мной. Первый остается здесь. На вас раненый и охрана поселка. Дробышь за старшего». И замертво упал с Мархура, прямо подоспевшему старости под ноги. Всегда существуют пределы выносливости организма, какой бы он могучий не был. Это еще парень долго продержался, считая, что на силе воли и на чистом адреналине. Усталость свое в любом случае возьмет, да и полученную рану со счета списывать нельзя. Зря Эдик так легкомысленно к этому отнесся. Кровопотеря любого с ног свалит. Так, собственно, и случилось. Арбалетный болт хоть и растерял основную энергию, преодолевая толщину досок и сталь доспеха, Но наконечник зашел глубоко в мышцы и впился в лопатку. Но когда парень выдирался, еще и разворотил ему там все напрочь. Поэтому рана была не смертельная, но довольно опасная в долгосрочной перспективе. Именно из-за открывшегося кровотечения. Эдик пришел в себя в комнате с низкими потолками и маленькими окошками. Судя по пробивающемуся сквозь ледяное остекление свету, на дворе был день. Он снова закрыл глаза. Испытывая им слабость, не предрасполагала к рассматриванию интерьера. Да и что там нового можно увидеть? Стол, несколько стульев и немудреные занавески. Разве что печь в углу по конструкции, похожей на исконно русскую конструкцию. Нет, не то чтобы парня охватило смертельное недомогание. И он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Не настолько все было серьезно. Но вот совершать эпические подвиги и передвигать горы не хотелось совершенно. Лень. Да еще и постоянная боль в спине, отдающая в левое плечо при малейшем движении, не провоцировала на лишнюю активность. Эдик слабо усмехнулся. Похоже, он слегка переоценил свои возможности. Не вытянул немного на легендарного героя. Хорошо хоть так. Мог бы и вовсе прервать свой жизненный путь в этом мире, прибитый к доске, словно диковинное насекомое. Грудь была перемотана полосками льняной ткани. Парень поморщился. Хоть и, несомненно, чистая ткань. Все же была несколько серого цвета. Катастрофическая разница по сравнению с белоснежными бинтами его мира. И пахло не больницей и медикаментами, а травами и сеновалом. Пожалуй, к этому привыкнуть самое сложное. К разрыву в уровне гигиены и методов оказания медицинской помощи. Стукнула дверь. В синях послышались шаги. Похоже, что больного пришли навещать целой делегацией. Так и оказалось. В комнату зашел аларок, следом за ним две женщины. Одна в возрасте почти старуха, вторая гораздо моложе и очень симпатичная. Как позже выяснилось, местная ведунья — знахарка и целительница со своей помощницей, которая вдобавок еще и ученицей оказалась. Дробыш тоже сунулся проведать парня, но его старуха выгнала, не позволив даже на порог ступить. «А кто это у нас такой бледненький лежит?» А ларок был настроен на добродушный лад. «Как ты себя чувствуешь?» «Доброе утро, учитель!» — улыбнулся в ответ Эдик. «Как разбитая корыта!» «Тогда будем лечить!» Магистр уселся на колчаногий табурет. «Пора тебя на ноги ставить!» И так уже больше полутора суток проспал. Пока они таким образом беседовали, представители Троепольского здравоохранения готовились к предстоящей процедуре. Ученица лекаря выкладывала на стол принесенные снадобья и так мило смущалась при этом, что Эдик не имел ничего против такого доктора. Мечты, мечты! Они, как правило, не сбываются, Знахарка откинула прочь покрывало и усадила пациента, подхватив его под шею. Сухие мозолистые руки оцарапали кожу. Спину ожгло острой болью. Эдик дернулся и открыл было рот, чтобы выразить свое недовольство. «Циц, не трепыхайся мне тут!» Грозно прикрикнул на него старуха, сноровисто разматывая бинты. Пришлось заткнуться. Никакого пиетета к вип-персоне. Придется стоически переносить варварские методы лечения. Попал в руки к коновалу. Чувствуешь себя теленком в стойле. В современных ветеринарных клиниках к четвероногим питомцам лучше относятся. Добрее и ласковее. Наверное, на лице парня отразился весь трагизм его переживаний. Потому что Аларок улыбнулся, а молодуха хихикнула в кулачок. «Готовь отвар пепельного лишайника!» Сердито зыркнула на нее старуха и сорвала присохшую повязку в одно движение. «Да твою ж мать!» — звыл Эдик. «Можно хоть немного полегче, карга старая!» «Как тут сдержаться, когда ощущения такие, словно пластину раскаленного металла, приложили к живому мясу?» Возникшее недавно желание пофлиртовать ушло в ноль, из глаз непроизвольно брызнули слезы. «Я тебе дам, старая!» — пригрозила знахарка, ничуть не обидевшись на коргу, и плеснула в рану мутным снадобьем. «Терпи!» — и пришлось терпеть, поскольку других альтернатив не было. Целительница продолжала свои манипуляции, то и дело меняя зелье. Целительные составы пенились и шипели, по спине текло. Рану пекло и дергало неимоверно. Казалось, что его не лечат, а пытают, причем в самой изощренной форме. Эдик так старался отрешиться от процесса средневекового лечения, что не сразу заметил, как боль отступила. Совершенно. Словно ее и не было вовсе. В ответ на облегченный выдох парня старуха улыбнулась. Похоже, зря на нее Эдик ругался. «Знает ведунья свое дело. Ой, как знает!» Целительница сменила бинты и с довольным видом пошла мыть руки. Правда, пришлось ещё выпить целую кружку приторного и очень противного на вкус отвара. Но это того стоило. Через минуту по жилам словно огонь прокатился. Слабость их андру как рукой сняла. «Появишься у меня через день!» Наказала она напоследок и удалилась вместе с ученицей. «Спасибо вам!» — крикнул Эдик ей след. Но дверь уже успела захлопнуться. «Ну что, как ты теперь себя чувствуешь?» Задал вопрос молчавший в течение всей процедуры лечения Алларок. «Лучше?» «Гораздо», — бодро кивнул парень, но потом вдруг паник «Вот только я экзамен, похоже, завалил». «Не могу с тобой согласиться», — жизнерадостно проговорил магистр. «Но замок-то я не взял». Эдик не совсем понимал причины шутливого настроения учителя. «Ну так иди и возьми», — продолжил веселиться Алларок. «Во времени тебя никто ведь не ограничивал». Эдик завозился, слезая с кровати. Ему стало обидно. Легко сказать, иди возьми. Что не говори о крепость, со всеми надлежащими атрибутами, к тому же. Стены, решетки и все такое. Это не недорвавшуюся до грабежа солдатню из деревни прогнать. И одно дело ворваться внутрь на плечах бегущего и деморализованного противника, и совсем другое выбивать гарнизон с укрепленных позиций. Практически непосильная задача, тем более с местным ополчением. Нет, превратить замок в груду мелкого щебня Эдик мог и в одиночку. Как минимум два способа сразу приходили в голову. Но вся беда в том, что условия задачи были совершенно другие. Нужно было не разрушить, а именно захватить. У парня в голове даже намека на план не было, как это осуществить. Да и ладно, на месте решит, а учитель все-таки язва. Ладно, ладно, угомонись. А ларок остановил Эдика, понаблюдав с минуту, как он одевается с решительным видом, проступившим на лице. «Все ты уже сделал!» «Не понял. От удивления этих даже и обижаться перестал. Это каким чудом получилось-то? Во сне, что ли?» Он так и застыл на одной ноге, прекратив попытки надеть штаны. Магистр расхохотался. Ситуация его откровенно забавляла. Наконец, Ларок отсмеялся и, утерев выступившие слезы, принялся рассказывать, что произошло после того, как Эдик потерял сознание. Никаких чудес, как оказалось, не было. Сработали абсолютно прозаичные вещи и человеческий фактор. Лорд-наместник просто-напросто испугался и сбежал самым постыдным образом. Детали выяснить не удалось, но факт остается фактом. А Ларока встретили распахнутые настежь ворота и пустующий двор, когда он прибыл к замку, чтобы разведать обстановку. «Вельможного бороться не стоит уж так сильно осуждать». На его месте даже самый отважный человек кинулся бы спасать свою шкуру. Особенно после того, как несколько десятков вооруженных латников превратились в обугленные головешки за считанные секунды. Тем более, когда это произошло настолько неожиданно. Уж со стороны покорных и забитых крестьян подобного фокуса точно никто не предполагал. Подробное изучение замковой территории магистр отложил на более подходящее время. А пока лишь оставил внутри крепости нескольких дозорных из числа тех же крестьян строго-настрого наказав им закрыть ворота и прислать гонца, если что-то пойдет не так, после чего отправился обратно в деревню. «Будем считать, что замок твоими усилиями отвоеван, и выпускной экзамен ты сдал». Завершил Аларок короткий пересказ пропущенных Эдиком событий. «Так что, прими мои поздравления!» «Это мне сильно повезло, что у лорда-наместника волшебника под рукой не оказалось». Засмущался, обрадованный такими известиями, Эдик, «Иначе бы туго пришлось». Не пришлось. Не согласился, с ним орог. Нет в протекторате волшебников. Но это мы в другой раз обсудим. Эдик пожал плечами, застегивая пояс. В другой так в другой. Слишком незначительный повод, чтобы спорить. Да и сам интерес носит больше академический характер. Праздное любопытство, не несущее практического применения. На сегодня есть более важные дела. Он встряхнулся и подхватил секиры. «Ну что, лорд Эдард, ты готов вступать во владение альдерийскими землями?» Торжественно произнес магистр. «Готов!» Эдик ни на секунду не задержался с ответом и шагнул к выходу. Снаружи у дверей импровизированного лазарета построился первый десяток ополчения. Староста спорил с Нильдой, кому из них сопровождать нового лорда к замку. Видимо, пока решение устраивающие обе стороны, найдено не было. Боевая баба не захотела сдавать полномочия командира и считала, что идти должна именно она. Ее оппонент настаивал на своей кандидатуре. До крика дошло. И почти до рукоприкладства. Хотя, может быть, и не почти. Одно ухо у Дробыша покраснело и слегка топорщилось. «Оба пойдете», — прекратил спор Эдик. «Готовьте лошадей». «Да все уже готово, благодетель!» Дробыш кинулся зарабатывать очки в глазах нового начальства. «И лошади, и припасы, и люди. Только вашего приказа ждем». «По коням». Не стал больше растягивать ожидания Эдик и свистнул штопора. Баррикаду так и не растащили. Более того, противоположный въезд в деревню тоже перегородили. Лишь соорудили проходы, чтобы верховой всадник мог проехать. И наблюдательные посты назначили из двух человек. Не иначе, что Аларок распорядился. Все правильно, времена беспокойные. Дорога некоторое время петляла среди возделанных полей и нырнула в яблоневые сады. Плодовые деревья вскоре сменились пушистыми елками, елки-соснами, лес становился гуще, стволы мощнее, Начался затяжной подъем. Эдик порылся в торби, которую нить досучила ему перед отъездом. «О, кровяная колбаса, вареная картоха в мундире, несколько яиц и краюха хлеба очень кстати. Самое время подкрепиться. Маковой росинки с самого утра во рту не было, если не считать местного аналога энергетических напитков. Присоединишься?» Эдик разломил колбасный кругаль и протянул половину учителю. «Я не голоден», — отказался тот. «В таверне пообедал перед тем, как к тебе прийти». «Ну, а я поем, если ты не возражаешь». Парень с аппетитом заработал зубами. «Так почему ты говоришь, в протекторате волшебников нет?» Вернулся к заинтересовавшему его вопросу Эдик, отряхивая крошки с рук. «Не рождаются потому что». Алорок тоже был не против скоротать поездку за разговорами. «По какой причине?» — продолжил допытываться Эдик. «Да кто же его знает?» пожал плечами магистр. Не рождаются, и все. За последние сто лет не удалось найти ни одного ребенка с предрасположенностью к магии. Более того, заклинания на территории протектората получаются гораздо слабее, чем в других местах, а волшебники, прожившие там больше полугода, и вовсе теряют свои способности. Не навсегда, но для восстановления нужен длительный период времени. Может, в воздухе что-то у них, может, в земле. Этот вопрос глубоко не изучался. Почему? Интересно же. Удивился Эдик. «Ты же имел удовольствие общения с бороздцами?» А лорок дождался утвердительного кивка и продолжил. «Они все такие. Надменные, заносчивые. Просто никто не хочет связываться». «Лорд Эдард, смотрите!» Возглас Дробыша прервал затянувшееся молчание. «Приехали!» В редких просветах между деревьями показалось массивное монументальное сооружение, зажатое среди вздымающихся скал, и круглое озеро у его подножья. Конечный пункт короткого путешествия — замок эльдери. Эдик поймал себя на мысли, что волнуется. Как ни крути, а это будет его домом на ближайшее обозримое будущее. Солнечные лучи заиграли на мелкой волне. Кавалькаде оставалось преодолеть чуть больше сотни метров, когда обе створки ворот начали открываться. Троепольцы благополучно забили на все наказы магистра и бросились встречать односельчан, сопровождающих нового владетеля. Волшебник недовольно скривился — «Видишь, в чем отличие ополчения от регулярной замковой стражи?» А Ларок повернулся к спутнику и прокомментировал увиденное. «Они чужды малейшей дисциплине, неуправляемы и абсолютно непредсказуемы». Эдик в ответ лишь пожал плечами. В ночь, когда эти люди стали на защиту своей деревни, они показали себя неплохо, но спорить не хотелось. «Это, к слову, будет одна из проблем, которую тебе надо будет решить в кратчайшее время». Магистр увел разговор в практическое русло. «Что за проблема?» «Гарнизон. Тебе будут нужны обученные бойцы», — пояснил Аларок. «Или ты собираешься стены на пару со штопором оборонять?» «Придумаем что-нибудь», — беззаботно отмахнулся парень. Они въехали во внутренний двор замка. Эдик так уже во второй раз. Он с любопытством оглядывался по сторонам, отмечая изменения в окружающей обстановке. О былой ветхости и разрухи ничего не напоминало. Дубовые ворота желтели свежей древесиной под толстым слоем олифы. На месте оплывших фундаментов аккуратные постройки, крытые красно-коричневой черепицей. И, конечно, ни одного скелета в ислевшем тряпье и заржавевших доспехах. Чистота и порядок. На заглядение. Пока Эдик предавался созерцанию, а ларок накручивал хвосты крестьянам, причем абсолютно не стесняясь в выражениях и не разбирая правых и виноватых. Интересно отметить, что больше всего досталось Дробышу и Нильде. Для профилактики. Наконец, Соларок решил, что поднял степень ответственности на должный уровень и хлопнул Эдика по плечу. «Пора обследовать внутренние покои замка». Сизам откройся», как говорилось в классической литературе. «Занимайся с личным составом, поставленными задачами». Рыкнул магистр на увязавшегося за ними дробышем. «Не дать не взять, замполит». И слова и замашки соответствующие. Эдик спрятал улыбку и толкнул массивную дверь. На верхних ярусах он еще не был. «А ничего так, миленько!» С изрядной долей сарказма заявил парень, остановившись посреди широкого холла. «Честное слово, Алларок, в нашей пещере было гораздо уютнее». Впрочем, ничего другого и ждать не следовало. Не королевский замок, и до эпохи Ренессанса далеко, если она вообще в этом мире наступит. Обычный замок мелкого владетеля вполне себе соответствует духу времени, полумрак и затхлая давящая атмосфера. Грубо обработанный камень, массивные балки под потолком — И щелястый настил деревянного пола. Порадовало, что недавно перестеленный. Запах обработанной древесины перебивал дух застоялой сырости. Нужно лорду-наместнику отдельное спасибо сказать за то, что озаботился. Украшения интерьера, скорее всего, остались еще от старых хозяев и тоже оригинальностью не отличались. Несколько комплексов доспехов были собраны в ростовые фигуры, да на стенах развесились щиты, оружие и голов животных. Немного порадовала огромное чучело бурого медведя, ставшего на задние лапы. Слегка избитый символ родных пенатов, но душу согрело. Кстати, о тепле. Эдик зябко потер плечи. Температура во внутренних покоях могла быть и повыше. Снаружи и то было теплее. Страшно подумай, что тут зимой будет твориться. Твою же мать! Два шага не прошли, а уже столько вопросов, требующих решения, накидала. Вентиляция, отопление, освещение, и это только на скидку. Список, похоже, будет длинным не не было заботы, — купила бабка порося», — расстроенно пробормотал Эдик. «Что ты сказал?» — не расслышал Аларок. «Грибанули мы геморроя, говорю», — пояснил парень, чего то на русском языке. «Пошли дальше смотреть». Аларок вряд ли что понял, но последовал за своим учеником. Пол нещадно скрипел, под ногами шуршала разбросанная солома, как в хлеву, честное слово. «Дерьма только не хватает для полного соответствия». «Впрочем, нет, хватает!» Думнуло сквозняком, и обоняние уловило запахи деревенского сортира. «Твою же мать! Канализация!» «Еще один пункт в список проблем!» У «Угораздило же попасть в мир неразвитых технологий!» «Сюда не пойдем!» Эдик остановил магистра, собравшегося выйти в боковую дверь. «Там кухня, подсобные помещения и крыло для проживания прислуги. Сейчас, погоди, дай припомнить!» «Эти двери на второй ярус, эти на третий!» «Ага, нам туда!» На дальней стене холла расположилась двустворчатая дверь с высокими створками. Главный зал, она же общая трапезная. Эдик потянул кольцо дверной ручки, зажатая в зубах львиной головы, и сделал приглашающий жест магистру. Подождав, пока внутрь зайдет учитель, парень последовал за ним. Удивительно, но эта комната неприятных ассоциаций не вызвала. Хотя и тут все было устроено в традициях произведений Вальтера Скотта. Огромный закопченный камин в половину стены — Над ним располагалась сложная инсталляция из головы оленя с раскидистыми рогами, щита мечей и охотничьего рога. В центре помещения расположился длинный стол, по его периметру скамьи и стулья, застеленные шкурами. Вся мебель массивная, грубая и неподъемная даже на вид. Исключение составляло лишь обитое синим бархатом мягкое кресло, одиноко стоявшее на сколоченном из досок возвышении. Подиум был обит той же тканью и создавал неприятное ощущение инородного тела, выбиваясь из общего стиля остальной обстановки. Не иначе лорд-наместник реализовывал свои императорские амбиции. Впрочем, если не придираться, то даже прикольно смотрится. Пусть будет. Алларок, а ты случайно не знаешь, какое количество обслуживающего персонала нужно для такого замка? Обнаружил свой интерес Эдик, пока они переходили к двери, за которой находилась лестница, ведущая на второй этаж. «Это ты сейчас про прислугу?» — на всякий случай уточнил магистр. «Да», — раздался ответ из-за первого поворота винтовой лестницы, вырубленной в толще горной породы. «Давай считать!» — Аларок шагнул через ступеньку и начал загибать пальцы. «Для уборки, стирки и наведения порядка нужно три человека, а лучше пять. Кухня, повар, кухарка, посудомойка — это самый минимум. Еще нужен истопник дворник и золотарь. Ну и тот, кто будет управлять всей этой братьей...» То есть 10 человек, по самым скромным подсчетам. Н да, беда. этих добрался до лестничной площадки верхнего яруса и толкнул очередную дверь. И ведь это только гражданский персонал. А гарнизон? С замковой стражей вообще все сложно. Тут все зависит от цели, которые преследует владелец замка. В мирное время будет достаточно и пяти человек. Но это не наш случай. Так что, чем больше, тем лучше». Человек пятьдесят, учитывая деревни и охрану перевала. Закончил рассуждение магистр, выходя в коридор. Второй этаж не так давил на психику, как первый. Здесь все было миниатюрней, отчего казалось изящней. Если вообще можно было применить эти понятия к брутальности средневековых интерьеров. Эдик пробежался вдоль коридора, распахивая двери по его сторонам. Спальня, спальня, выход на галерею, спальня, еще один выход на галерею, снова спальня. Он комментировал практическое назначение осматриваемых помещений, пока не достиг последнего. «Твою мать, сортир нашел! А я и думаю, чего это вонять стало сильней? Пошли отсюда, учитель!» Эдик хлопнул дверью и устремился к выходу. Вдруг ноги стали ватными, и парня повело в сторону. «Хорошо, что магистр был рядом и не дал ему упасть. Его будто выключили. Щелк! И дальше двигаешься лишь по инерции. И в голове мутный туман». Алларок тащил ученика в первую попавшуюся спальню и уложил в кровать. Волноваться не стоило. Последствия ранения, усталости и эмоциональных переживаний. Такое случается. Надо просто поспать, и все пройдет.